Японская империя. Север Корейского полуострова. 1 ноября 1921 года. «Товарищ штабс-капитан, обнаружен японский передовой лагерь. Вот в этом квадрате. Аккуратно полянки вот здесь». Самойлов указал карандашом на карту. «Выставили охранение, но как-то небрежно. Во всяком случае, нас вроде бы не засекли. На поляне расположились до полуроты. Костры не жгут. Соблюдают маскировку». «Позиция не оборудована, больше похожа на привал. Заметили пару ручных пулеметов. Возможно, что это не все. Там у них какие-то ящики армейские. Что в них, неизвестно». Новинский задумчиво смотрел на карту. Карта была трофейной, японской, пестрившей всякими иероглифами, поверх которых появились написанные от руки надписи на русском. В целом, авиаразведка и аэрофотосъемка карту подтверждали. Но как оно там по факту? Поди знай. Вот никакой поляны на карте не обозначено, а Самойлов утверждает, что она есть. Походная группа до полуроты. Куда и зачем? Для обыкновенного разведвыхода их как-то слишком много. Для войсковой операции как-то слишком мало. Да и пара пулеметов всего. То есть на серьезный бой они не заточены. Скорее похоже на диверсионный рейд по нашим тылам. Лошади там есть? Подпоручик Самойлов покачал головой. Не заметили. Но не факт, что нет. Если они не таскают ящики на себе, то какой-то транспорт у них должен быть. Логично. Штабс-капитан пожевал сорванную травинку. По-хорошему, нужно было бы взять языка и разговорить его. Но беда в том, что в их отряде нет никого, кто говорит на японском. Конечно, если захватить какого-нибудь офицера, есть определенный шанс, что тот знает английский. «Многие офицеры учились в Британии. Но где взять свободно гуляющего офицера в отряде, где всего-то полсотни штыков? Нет, надеяться на такое небывалое везение не стоит. Значит, придется что-то тут решать, исходя из уже имеющейся информации». «Возможно ли туда проехать на наших машинах?» Самойлов скептически поморщился. «Ну, разве что в объезд, если поехать вот тут, а потом вот сюда». Так мы выйдем им во фланг, но шум моторов будет слышен, и они наверняка встревожатся. Разве что есть тут один вариант. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Сахалинская область. Императорская гавань. 1 ноября 1921 года. Бункер ситуационного центра объединенных сил Сахалинской группировки войск всегда шумный, сегодня просто гудел растревоженным ульем. Нет, никакого хаоса и сумятицы не было. Каждый знал свое место и свою роль в происходящем. Но неизбежные доклады, реплики, команды, шумы, писк телеграфа, стрек печатных машинок и машин телетайпа, жужжание фототелеграфа — все это вносило рабочую какофонию в происходящее. Генерал-квартирмейстер Сахалинской группировки полковник-бригадир гвардии Великий князь Николай Александрович изучал сводки переброски войск и припасов, когда в ситуационный центр начали поступать известия о результатах третьего налета на японскую эскадру. Обладая большим допуском секретности, он получал сведения в отдельную папку у себя на столе, куда офицеры центра добавляли ленты телеграфных сообщений, наклеенные полосами на листы бумаги по мере их поступления. Что ж, судя по всему, тактика, избранная командованием авиационных сил, оправдала себя. Третий за день налет, исполненный уже в сумерках, позволил нанести результативный удар по эскадре противника. Заявлено о потоплении флагмана линейного крейсера «Харуна» и нескольких эсминцев. Информацию про «Харуна» будут проверять уже утром, когда видимость станет достаточной для надежной идентификации наличных кораблей противника но даже если линейный крейсер просто поврежден, то это с лихвой окупило все усилия по организации операции «Небесный воин». Николай усмехнулся. Точнее сказать, утром авиаторы будут опознавать тех, кто доживет там до утра. Что ж, вечер принес славу радиоуправляемым катерам-торпедам. Оружие не было таким уж уникальным и даже новым. Германцы использовали их, правда, в основном неудачно. Практически всю Великую войну. Но ведь развитие техники и военно-инженерной мысли не стоит на месте. И лично Николаю пришлось взять под личный контроль перевозку по железным дорогам, спецэшелонов с катерами-торпедами из Германии и до самой Императорской гавани. Разумеется, в режиме строжайшей секретности и сопровождение груза, и его спуск на воду с российских эсминцев, и боевое радиоуправление с русских самолетов Все это осуществляли немецкие специалисты и военные. Уж очень им хотелось еще раз на практике испытать свое очередное чудо-оружие. И, судя по результатам, все прошло довольно успешно. Правда, сложно приписать успех только катерам-торпедам. Там было и русское чудо-оружие, пусть и не такое пафосное. Что ж, ночь принесет возможность и отечественному инженерному гению испытать свое слово. Очень важное и весомое слово особенно в контексте предстоящего генерального сражения, которое случится неизбежно не позднее весны. А пока наличие русского сверхоружия нужно прятать всеми возможными способами. Вокруг упорядоченно бесновался ситуационный центр, и Николай невольно подумал, что есть свое преимущество в том, что империю возглавляет боевой генерал с опытом реальных сражений. Во всяком случае, в бытность самого Николая царем ничего такого в штабах не было. Но, с другой стороны, в штабах было полно генералов с боевым опытом, но никто до такой организации боевого планирования и управления войсками не додумался. В чем же секрет его брата? Только ли в том, что он, безусловно, гений? Впрочем, пустое. Вот новая папка с донесениями и аналитической запиской. На папке размашисто написано, совершенно секретно, «Организация движения вооружений и припасов», код 067. Коды от 60 до 90 — это поставки из Германии. Эшелон за эшелоном. Пушки и гаубицы, круповская же броня и корпуса бронетехники. Пулеметы всех калибров, патроны и снаряды. Тушенка, германские сапоги и ботинки для частей спецназначения. Самолеты, катера, торпеды, просто торпеды. Морские мины разных разновидностей и классов, гранаты, даже пикельхельмы. И те щедро отгружались на самый, что ни на есть, Восточный фронт. Точнее, даже Дальневосточный. Эшелон за эшелоном. Товарные и пассажирские, помимо огромного количества военной помощи из Германии, шли поезда с личным составом, военными советниками, специалистами по техническому обслуживанию и ремонту немецкой техники — Вагоны с рембазой, с запасными частями и узлами, вагоны с добровольцами, которых направлял рейх на эту далекую для них войну. Официально Германия в войне не участвовала, но хотела извлечь из нее максимум, в том числе помимо испытания новой техники и практического боевого опыта. Например, иметь свой интерес и тайный голос при подведении итогов войны. Немцы очень хотели получить назад Циндау и Марианские острова в Тихом океане. Конечно, стратегия, избранная Берлином, была предельно безопасной. Нейтралитет почти гарантировал рейх от прямого столкновения с Японией и Британией. А боевой опыт, получаемый военными советниками, был бесценен. Впереди еще не одна война, и лишь самолюбующийся дурак почивает на лаврах прошлых баталий. Но Циндао и острова — это лишь приятный приз, позволяющий Германии всунуть ногу в щель двери, которая вновь откроет рейху доступ в Юго-Восточную Азию. Да, Кайзер заявил, насколько это было известно Николаю, что особого интереса у Берлина в расширении своего присутствия в этом регионе нет. Но это ведь политика, как говорится, было бы сказано. А пока германские эшелоны идут на Дальний Восток и в Манжурию. Один за другим. Японская империя. Север Корейского полуострова. 1 ноября 1921 года. Две машины синхронно ударили куда-то за холм в сторону леса. Минометные мины и заряды из автоматического гранатомета били фактически по площадям, создавая больше суету и панику, чем нанося противнику реальный болезненный ущерб. Хлопки разрывов раздавались на полянке вокруг нее. Засевший в кустах на вершине холма подпоручик Егоров наблюдал в бинокль за суетой в лесу. Видно, понятно, особо ничего не было. Листья еще толком не опали, а хвойные вообще не собирались линять. Но по ряду признаков можно было делать выводы. Делать и сообщать их по полевому телефону на позиции. Что ж, в конце концов, их задачу можно было описать словами. Сунуть палку в муравейник. Или в осиное гнездо, если угодно. Все бегают, все заняты. Гул моторов им не слышен. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Тамбов. Особняк генерал-губернатора. 1 ноября 1921 года. Иван Христофорович Макей Рождественский изволил пить чай. Любил он это дело. Самоваром, баранками и прочим вареньем. Много раз он подчеркивал, что настоящий русский патриот обязательно должен пить чай из самовара И все гости генерал-губернатора знали об этой особенности губернского начальства. Более того, нельзя было и подумать о том, чтобы не то что не явиться на чайпитие, но даже где-то в кулуарах проявить недостаточную верноподанность и чувство патриотизма, свою безусловную готовность ночей не спать ради общественного блага. А уж фраза «честь в служении на благо отчизны» просто не сходила с уст Ивана Христофоровича. Большего патриота было трудно сыскать. Ездил он исключительно на российских автомобилях, носил исключительно одежду и обувь отечественного производства. В Тамбове было не сыскать вывесок магазинов, исполненных не на русском языке. На Чайпите ежедневно пребывали лучшие люди Тамбова и губернии. Ни один приезжий купец или промышленник не мог рассчитывать на успех без личного расположения и благоволения генерал-губернатора. В общем, как принято сейчас говорить, Иван Христофорович был крепким управленцем-хозяйственником, имевшим положительный образ в обществе и соответствующие связи на самом верху в Москве. Отхлебнув чай из блюдца, Иван Христофорович вещал благодарным слушателям. «Вот, господа, многие спорят, что более мило сердцу настоящего патриота — московские баранки или одесские бублики. Меж тем...» В этот момент во входную дверь на первом этаже требовательно заколотили, возможно, даже прикладами. Макей Рождественский запнулся досадливо и лишь буркнул Дворецкому. «Серафим, узнай, кто посмел меня тревожить». Дворецкий поклонился услужливо и исчез за дверью. Однако не прошло и минуты, когда его буквально втащили в зал у жандарма в синих мундирах. Гости губернатора повскакивали с мест, суетливо пытаясь понять, что и кто куда – Что делать, куда бежать и нужно ли демонстрировать лояльность губернатору или лучше от греха подальше, держаться Атонова сильно подальше. Впрочем, особо выбирать у них не было ни времени, ни возможности. Увидев вошедшего, Иван Христофорович смертельно побледнел. «Э -э, господин Царев, я даже как-то неожиданно, ибо я... А вы же знаете мою верноподданническую... Да, чем обязан? Это и все, что смог проблеять всемогущий губернатор. Царев со скукой уселся на стул во главе стола, ровно напротив сидящего в торце стола Макея Рождественского. «Господа, оставьте нас!» Сказано было спокойно и даже без нотки властности, но почему-то присутствующие кинулись на выход, расталкивая друг друга. Случилась даже короткая потасовка, которую, впрочем, тут же утихомирили синие шинели. Дверь за спиной великого инквизитора тихо закрылась. Повисло молчание. Инквизитор был скучающе скептичен. Губернатор истекал потом и в ужасе вращал глазами, явно пытаясь сообразить, что следует говорить в данном конкретном случае. «Я... Дело все в том, что... Но всей душой верен!» Царев устало махнул рукой. «Хватит, Иван Христофорович!» «Не утруждайте себя пустыми словами. На вас жалоба поступила». «Жалоба? Но я же...» «Кивок». «Да, именно вы же. Вы же должны были сформировать батальон добровольцев-ветеранов, организовать их комплектование, оснащение, слаживание, отправить их на Дальний Восток в распоряжение Ставки и тут же приступить к формированию полка из выходцев Тамбовской губернии. Или я ошибаюсь?» Губернатор сглотнул – Ну, мы же сформировали и отправили. Вновь спокойный кивок. Это верно. Отправили. Только вот, любезный Иван Христофорович, я, как говорят в Одессе, стесняюсь спросить, вы что, идиот? Целый эшелон тамбовских голодранцев, одетых кое-как, с ржавыми винтовками. Это у вас юмор такой? По документам, кстати, тамбовский батальон укомплектован самым лучшим образом, как вы объясните сей факт. Я уж не говорю о том, что прибывшие рассказали о своей подготовке в Тамбовской губернии очень и очень много интересного. Императорский следственный комитет просто не успевал записывать «гнилая вода», «червивые сухари», «спание на голой земле и в землянках», которые сами же и копали ржавыми лопатами, хотя по документам. На это были выделены деньги и техника из бюджета губернии. И таких фактов великое множество. Государь терпел многие ваши художества и причуды. Но вы ошиблись. Не надо было красть деньги у добровольцев». Глядя на истекающего потом и ужасом бывшего генерал-губернатора, великий инквизитор кивнул своим мыслям. «Что ж, государь хотел получить публичный процесс над несколькими чиновниками высокого ранга, дабы остальным неповадно было. И этот потеющий ужасом персонаж — вполне устроит императора. «Имперское единство России и Ромей» «Ромейская империя», «Новый Илеон», «Летний императорский дворец», 1 ноября 1921 года. Я слушал обстоятельный доклад наместника Туркестана великого князя Николая Константиновича. Доклад, как и все, чем занимался мой дядюшка, был действительно обстоятельным. Великий князь, невзирая на свой возраст, 71 год, был полон неуемной энергии и всяческих идей. А если за что брался, то делал это со всей ответственностью и не обходил своим вниманием даже мелочи. Ирригация Туркестана, масштабное строительство в Ташкенте, переселение русских в новые города и на согласованные с местными князьями территории, обустройство жилья и складов в местах зимовья кочевников, Строительство двух гидроэлектростанций, формирование из местных двух полков Кочевого-Кавалерийского и Особого-Пустынного. Первый уже двигался эшелонами в Манжурию, второй еще находился в стадии формирования, но и его отправка на фронт была не за горами. — Что ж, дядя, вашими успехами я доволен. Вы сделали очень много, и уверен, что сделано будет еще больше. Великий князь склонил голову. — Благодарю, государь. Задумчиво смотрю на него. «Есть мнение, что вам с супругой необходимо отдохнуть, съездить на воды, в Карловы, вары, например. Уверен, что Надежде Александровне не повредит посетить знаменитый курорт и вообще ненадолго сменить обстановку». Тот настороженно смотрит на меня, понимая, что разговор затеян мной не просто так. Осторожно уточняет. «А почему в Чехию? А в империи полно прекрасных мест с целебной водой. Киваю». Да, наше славное Отечество богато на всякие целебные места. Но, к сожалению, их редко посещают люди из самого высшего света Великобритании. Случайная и неофициальная встреча двух семейств в Карловых Варах вызовет меньше пересудов и привлечет к себе куда меньше ненужного в нынешних обстоятельствах внимания. Японская империя. Север Корейского полуострова. 1 ноября 1921 года. «Приехали! Занять позиции!» Норкин вслед за прочими выпрыгнул из бронемашины. Старший унтер Попов приглушенно орал на два их отделения. «Бегом! Быстро занять позиции на вершине холма! Огонь по команде штабс-капитана! Бегом! Бегом!» И они бежали на вершину холма. Где-то там за ним рвались мины и гранаты прикрывая своим шумом их появление на театре военных действий. Машины тут же двинулись дальше, скрывшись за изгибом рельефа. А вот и вершина. Задыхаясь, Норкин почти грохнулся куда-то в кусты, пытаясь восстановить дыхание. Да, потерял он форму. Полигон училища не шел ни в какое сравнение с реальной обстановкой, тем более с таким рельефом, как в Корее. Вверх-вниз. Сильно вверх-сильно вниз. И реки. «И озера, леса, горы, сосны всякие. Бегом-бегом!» Отдышавшись кое-как, Борис оглядел, раскинувшийся внизу лес. Дыму султаны, разрывов были видны хорошо, а вот противника толком видно не было. Где-то там он, наверное. Первые две машины выехали на вершину холма справа, слитный огонь из пулеметов по квадрату, где, предположительно, сновали японские солдаты. Черт её знает, какая эффективность стрельбы по лесу из калибра 7,62. Наверняка большую часть пуль поглотят стволы деревьев. Задача этих машин была больше отвлечь противника, чем нанести реальный урон. А вот две тяжелые бронированные машины с другой стороны холма. Крупнокалиберный шестиствольный МПГД-612 и пушка АПБТ-3, внезапно появившись на поле боя, внесли свой вклад. Попадание их 127 миллиметровых пуль и 20 миллиметровых снарядов косили словно ножом целые деревья, не говоря уж о кустах. Неизвестно, что там чувствовали японцы, но внезапный мощный взрыв посреди леса, вспыхнувший оранжевым клубящимся, разлетающимся обломком, наверняка произвел впечатление на присутствующих. Что рвануло? А бог его знает. Похоже на склад каких-то боеприпасов. Японская Империя, Южный Сахалин, авианосец Хосе. 1 ноября 1921 года. Сигнал тревоги вырвал экипаж из сна. Очумевшие осовевшие сосна бежали по палубам, трапам, переходам, занимая места согласно боевого расписания. Принц Ямасина лишь мельком бросил взгляд в небо. В черных ночных небесах ярко горели осветительные бомбы светом своим оттеняя звезды и все остальное. Видно, ничего не было. Но доносящийся сверху мощный гул моторов говорил о том, что русские пришли. Пришли по их душе. Японская империя. Южный Сахалин. Бомбардировщик Си-33. 1 ноября 1921 года. Маркиза Бергола вела в бой свой бомбардировщик. Ночные полеты сами по себе вещь непростая, а полеты в строю имели свою прелесть. Ни один бомбардировщик разбился во время бесконечных тренировок. Так это были просто тренировки. Другое дело реальный бой со всем присущим ему хаосом и непредсказуемостью. Огонь вражеской ПВО, неизбежные маневры и перестроения, Взаимодействие разных частей, каждая из которых имеет свой план атаки свой угол захода и атаки, высоту сброса тип боеприпаса и множество других факторов, включая уровень подготовки экипажей. Ночная бомбардировка была неприятной, но наверняка тем, кто внизу, намного хуже и страшнее. Смерть отовсюду и ниоткуда. Это вам не дневная бомбардировка, когда самолеты противника хотя бы видно, тут же кромешная тьма, в которой горят факелы осветительных бомб. Который одну за другой сбрасывал висящий в ночном небе дирижабль. А прожекторы японцам не слишком-то пока помогали. Вражеский строй был хорошо виден, чем и пользовались русские. Бомба за бомбой, торпеда за торпедой, сполохи взрывов внизу, сполохи стреляющих в небо пушек и пулеметов, хаос, огонь, клубы черного дыма, сполохи вспышки, цветы, отражения. Вновь сполохи и вспышки, яркие разрывы, Вот и их бомбы полетели вниз на силуэт крупного корабля, хорошо видимого на играющей отблесками черной воде. Свет прожекторов ослепил Ольгу. Похоже, их поймали в два огня. Маневр — попытка уйти из зоны слепящего света. Внезапный удар. Корпус самолета жестко встряхнуло. Кормовой стрелок Унтер Ревякина закричала в панике. «Командир, горим!» Ольга Кирилловна обернулась. Правый двигатель был объят разгорающимся пламенем. Машина с трудом слушалась рулей, норовя сорваться в штопор. Самолет стремительно снижался. Вот его силуэт уже виден в огнях осветительных бомб и в лучах корабельных прожекторов. Невзирая на явный пожар на борту, по их Си-33 открыли бешеный огонь. Пули свистели вокруг, осколки снарядов ПВО то и дело пронзали корпус умирающего самолета. Скрикнула и застонала Ревякина, обмякла штурман Скворцова. Неестественно откинув голову, глядя в потолок остекленевшим взглядом, машина падала, машина умирала.